Глава пятая В течение вечера я несколько раз безуспешно пытался дозвониться до Ильи. На следующее утро парень опять не брал трубку. И я вдруг сообразил. В гимназии, где учится Илья, свое расписание. Ученики в августе сидят за партами. Мальчик сегодня освободится не раньше трех-четырех. Лучше мне к этому времени ловить его неподалеку от учебного заведения. Расчет оправдался. В четверть пятого я наконец-то созвонился с Рыбаковым и сказал ему. «Илья, вас беспокоит владелец детективного агентства Иван Павлович Подушкин. Если не хотите масштабных неприятностей, то подойдите к седану черного цвета, который припаркован у супермаркета неподалеку от вашего дома. Кроме вас, в разговоре должен участвовать Вениамин Морозов». «Коли не появитесь, поставлю в известность ваших родителей о похищении Нины Лапиной». Из трубки раздалось ойканье. Потом подросток прошептал. «Пожалуйста, не надо ничего никому говорить. Буду через полчаса. У нас классное собрание». «Ладно, подожду», — согласился я. Минут через сорок к моей машине подошли два подростка и уселись на заднее сиденье. «Добрый вечер, молодые люди», — сказал я. «Давайте познакомимся. Иван Павлович Подушкин. Вот мое служебное удостоверение». «Блин!» — выпалил Морозов. «Во блин!» «Как вы нас вычислили?» — хмуро спросил Илья. «В следующий раз, когда решите обманом выманить у кого-то деньги, не надо пользоваться своим мобильным телефоном». Отрезал я. Илья толкнул локтем Вениамина. «Эй, ты же сказал, что купил безадресную симку на горбушке!» «Ну, бабла не нашлось!» «Скис-приятель!» «За нее хотели полторы штуки!» Рыбаков отвесил ему подзатыльник. Вениамин вернул другу за трещину. «О, Я похлопал ладонью по подлокотнику водительского кресла. «Немедленно прекратите, и материться в моем присутствии не стоит!» «Где Нина?» «Не знаем», — в один голос заявили оба. Я отвернулся от хулиганов и завел мотор. Сзади послышался шорох. Илья возмутился. «Эй, выпустите нас!» Вениамин принялся бить ногой в дверь. «Зря стараешься», — спокойно заметил я. «Иномарка сделана по спецзаказу. Салон заблокирован, открыть его у вас не получится». «Двери не вышибить, стекла не разбить. Работает видеосвязь, все, что происходит в салоне, видит на ноутбуке в офисе мой помощник. И если стукните меня чем-то тяжелым по затылку, получите реальный срок. Сидите смирно, пока до места не доберемся». «Дяденька, вы куда собрались ехать?» Захныкал Веня, мигом превращаясь из наглого подростка в перепуганного детсадовца. «В полицию!» — ответил я. Не надо, заныл Илья. Сам не хотел полицию впутывать, пояснил я. Надеялся установить с вами контакт, но переговоры успеха не имели. Я все расскажу, пообещал Вене. Это Нинкина идея. Честное слово, ни я, ни он, ни при чем! затораторил Илья. Она все придумала. Мы ничего плохого не совершали! «Вас могут арестовать за убийство девочки!» Сгустил я краски. «Мы никого не трогали!» затрясся Веня. «Ты сейчас обосрешься!» Фыркнул Рыбаков. «Хорош дрожать! Он придумывает, как можно нас задержать, если Нинка распрекрасно жива!» Мне стало смешно. «Илья, последнее заявление является признанием участия в афере». Если ты не имеешь отношения к мошенничеству, откуда знаешь, что Лапина находится в добром здравии? Она не в здравии, о котором вы сказали, простонал Веня, а в деревне, как Люшки, там изба бабки рыбакова. Кретин! заорала Ля. Придурок! Заткни пасть! Оба замолчите, велел я. А насчет убийства? «Если Галина Михайловна, которая уверена, что ее внучку похитили, сейчас заработает от стресса, инфаркт, инсульт и скончается, то вы станете виновниками ее смерти. И никому не будет дела до того, что лишение жизни пожилой дамы не входило в жизненные планы малолетних разгонщиков». «Кого?» — заморгал Вениамин. Я не успел объяснить, что в девятнадцатом веке так именовали пройдух всех мастей. В дверь машины постучали. Я опустил стекло. — Илья, почему ты сидишь в тачке с незнакомым человеком? Забыв поздороваться со мной, спросил высокий худой мужчина. — Папа! — испугался паренек. — Э, ну, в общем... — Сто раз велел, не общайся с Вениамином рявкнул отец. От него одни неприятности. А чего? Я ничего, забубнил Морозов. Мы типа просто гуляем. Рыбаков посмотрел на меня. Вы кто? Почему мой сын в вашем автомобиле? Я вынул удостоверение и открыл его. Иван Павлович Подушкин? Частное детективное агентство? Занервничал Олег Петрович. «Что происходит?» «Садитесь», — пригласил я. «Или, если сочтете лучшим, можем в вашу квартиру подняться». Старший Рыбаков постоял секунду, потом влез в салон. «Говорите». Я в деталях изложил, что сподвигло меня на беседу с Ильей и Вениамином. Не успел я произнести последнее слово, как Олег Петрович перегнулся через переднее сиденье, на котором сидел, отвесил сыну оплеуху и заорал. «Я пупок на работе рву. Из рейсов не вылезаю. Мать по клиентам с утра до ночи носятся, чтобы дурака в американский колледж взяли. Сто раз предупреждали. Стипендию америкосы дадут, только если к отличным отметкам прилагается безупречное поведение. Охренел, да? Потерять то, ради чего семья не ест, не пьет?» «Мать в одном платье пятое лето щеголяет!» «Сказано четко, не приближайся к Веньке, он тебя дурному научит!» «С кем поведешься, от того и наберешься, кретин!» что всегда я?» — обиделся Веня. «Вы с моим папкой поругались, поэтому...» «Твой отец мерзавец!» — завопил Олег Петрович. «Стукач!» «Полагаю, идея с похищением принадлежит Илье». Остановил я бушующая торнадо. «Разве вы не поняли, что сумма выкупа равна взятому Алиной Марковной займу?» «Мальчик хотел помочь семье, но пошел неправильным путем». «Галька, захныкала Илья. «Маме не заплатила. Восемьдесят кусков зажала. Фигня случилась поэтому». Я уставился на него. «Не матерись. Галька — это бабушка Нины?» «Ага», — шмыгнул носом подросток. «Она в школе на спектакле, который мы поставили, ныла, что у нее ногти на руках ломаются, пальцы на ногах болят, а в салон на маникюр-педикюр ходить не может, там дорого просят. Рядом сидела моя мама, она супер-пупер-мастер». «Иди твою в корень», — выпалил Олег. «У лапиных денег лом, пентхаус». «Шикарные машины, прислуги армия. Старуха жаднее всех, ей даже на себя денег жалко!» «Мама Гальки предложила на дому обслуживаться!» Уже тише продолжил Илья. «Папа, ты сам говори теперь, мне детектив не поверит!» Олег потер рукой затылок. «Ну, нам очень деньги нужны. Учеба Илюхи весь бюджет жирает, но у нас цель». «Сами в дерьме сидим, а сына вытащим, он лучшее образование получит, врачом в Америке станет, пластическим хирургом. Вот тогда будет нам счастье. Мой заработок от числа поездок зависит. В апреле я грипп подцепил. Десять дней в кровати провалялся. Не встать, не сесть. Деньги за апрель дают в мае. Я сразу сообразил, не хватит на кредит вскоре. Алинка подсуетилась, взяла быстрые деньги». Уж я ее ругал. Надумала баба сама решение принять. Жди беды. Суду под жирный процент можно без согласия мужа или жены оформить. И оказалось у нас из-за глупости Алины не восемьдесят тысяч долга, а сто шестьдесят. «Не так», — остановил отца Илья. «Ты самое важное упустил. Мама ходила к бабке Нины три месяца. Та и каждый раз не платила». Пообещала сначала за пять визитов, потом за десять. Ну и дальше. Набежала восемьдесят тысяч. Мама тогда позвонила Галине Михайловне, а та ей, что за чушь вы несете, вам конверт отдали. Трубку бросила. Номер мамульки в игнор. Жена поехала к Лапинам. Ее охрана завернула. Секьюрити пообещали в зубы дать, если еще раз появится. Дополнил Олег. Вот такая ботва. Я из-за гриппа заработка лишился, а Линку бабка кинула. Жена психанула и без согласования со мной за быстрым кредитом ломанулась. «Мы с Нинкой в одном классе сидим», — снова перебил отца Илья. «Я и сказал, твоя бабка маму обманула, Я хотел снова сделать пареньку замечание по поводу использования нецензурной брани, но промолчал, а Илья говорил дальше. Нинка пообещала вернуть старухин долг, хотела деньги из коробки, где они на хозяйство спрятаны, взять, но не получилось. Тогда она придумала похищение. Мы ее с Венькой отвезли в деревню. Там три дома осталось, в двух бабки психованные, у них телефонов нет. Там вообще мрак. Ни интернета, ни водопровода, каменный век. Еще и свет отключили. Мы думали, Галина 160 тысяч сразу отдаст а она даже не чухнулась вот постойка удивился я вы бабушки сообщили что внучку похитили объяснили куда надо деньги привести не -а. возразил веня как тогда она может вам их вручить вздохнул я кому она тысячи отдаст и где нинка сказала Парни, не суетитесь, сама с ней свяжусь. Поплачусь в телефон, старуха мне точно поверит. Так, протянул я. Если я правильно понял, Морозов и Рыбаков доставили Лапину в заброшенную избу, которая находится в умирающей деревне. И что? Дальше-то? Денег жду, буркнул Илья. «Внучка связалась с бабушкой?» — не успокаивался я. «Не знаю». Хором продекламировали похитители. «Вы ей звонили?» — не отставал я. «Телефон у Нинки выключен», — объявил Морозов. «Надо поскудницу немедленно к родственникам припереть», — вспыхнул Олег. «Я с вами, Иван Павлович. Дорога к тещиному дому простая». Один не запутаетесь, но лучше нам вдвоем, а вы марш по домам. Пап, мы тоже хотим в деревню, — попытался спорить Илья. Домой, — каменным голосом повторил отец. Потом побеседуем. Вениамин, если еще раз тебя с Илюхой увижу, руки с ногами местами поменяю и так жить оставлю. Че я сделал плохого, — заныл Морозов. «Нинка помочь попросила, мы друзья!» «Крыса с помойки тебе корешь!» — оборвал Олег. «А Илья тебе не друг. Вали домой! И помни, крепко огребешь, если от моего сына не отстанешь. Он тебе не ровня!» «Ладно!» — прошептал Морозов и открыл дверцу. «Зря считаете и горяху белым и пушистым. Такое могу про вашего отличника рассказать. Облысеете — и ссаться начнете!» Младший Рыбаков ткнул дружка кулаком промеж лопаток. Вениамин вывалился из седана, Игорь выскочил за Морозовым. «Говорите, куда ехать?» «Велел я». «Могу за руль сесть», — предложил Олег. «Спасибо. Если устану, непременно вручу вам баранку». «Пообещал я». «На Дмитровку нам!» — вздохнул отец отличника. «Не успеете запариться, это рядом совсем». Я послушно выехал на проспект, и некоторое время мы двигались в тишине. Олег Петрович решил начать беседу на отвлеченную тему. «Радио не слушаете? Музыку не любите?» «К сожалению, восхитительный концерт Моцарта ведущий программы прерывает идиотскими шутками», «заметил я, поэтому в салоне приемник отсутствует, пользуюсь программой в телефоне». «Дети у вас есть?» — спросил Олег. «Нет», — ответил я. «Не женат». «И не заводите», — посоветовал Рыбаков. «Радости от них только до трех лет. Далее проблемы водопадом. Денег не напасешься на спиногрыза. И весь на и зайдешь за него. Хотя некоторые родители спокойны. Вон, мать Вениамина бухает и плевать ей на то, что сын творит». — Сергей Сергеевич терпит пьянство жены? — удивился я. — Серега с ней давно в разводе, — заявил собеседник. — А по документам Морозовы не разведены, — заметил я. — Сергей просто ушел, разрыв не оформлял, — уточнил Олег. — Если штамп в паспорт шлепнет, алименты новеньку платить придется, а когда в браке состоишь, то никаких обязательств. У него давно другая баба. Он на нее поселился. «И жена скандал не подняла?» «Не поверил я». «Не потребовала содержания на ребенка?» «Ей фиолетово!» Засмеялся Олег. «Утром пиво, вечером водка». «Мужика сняла, денег заработала». «Понимаете теперь, почему я запрещаю Илье с Венькой дружить?» «У него мать...» «Налево тут и на проселок». «Совсем близко дача от Москвы находится. Вы ею не пользуетесь?» Полюбопытствовал я. «Дача?» Издал смешок Олег Петрович. «Сейчас полюбуетесь. Изба убогая, без удобств. В десяти метрах от села высоковольтная линия тянется. Тож хибару купит». «Теща моя дура! Лет двадцать назад всем, кто в селе жил, предложили переехать в Нахрапино. Там дом многоэтажный построили». Какой-то бизнесмен хотел на месте деревни полигон для пейнтбола сделать. Бесплатно людям жилье давал, типа обмен. А «Вы мне свой дом плюс участок, а я вам метры с удобствами». Все кинулись в Нахрапино. Теща же, а с ней еще пара идиоток, уперлась. Огородики наши, куры, козы. Козы. Сами они козы. Увидите, что получилось. Заборище у полигона огромное, до неба почти». А враг за ним и три сарая, где кретинки остались. Воды и газа нет, электричество с большими перебоями, транспорт до села не ходит. Если на автобус сесть решите, пилите потом пять километров пехом до шоссе или семь главным воротам, куда любители шариками пострелять прикатывают. Дом теща дочери завещала, жене моей. Спасибо бабке. Не съесть, не продать ее подарок. Нет бы ей козе на однокомнатную квартиру согласиться. А вот и имущество бабкой отписанная, Тормозите. Я припарковался у скособоченного домика. «Алинкина на наследство, хмыкнул Олег. Развалюха, и рубля за это дерьмо не выручить. Я молчал. Рыбаков сразу махопнул дверь и заорал: "Нина, я все знаю, а ну вылезай!" Ответом послужила тишина. «Вот б***ь!» — шепнул мне отец Ильи. «Ничего, сейчас пробка из бутылки выскочит!» Потом он набрал полную грудь воздуха и заорал. «Хорош ховаться! Илюха тебя сдал! Выкупа нет! Галина Михайловна в больницу попала! Инфаркт! Вон чего из-за ваших фокусов вышла! Где прячешься?» Я обогнул вопящего водителя, покинул веранду и стал обходить избу. Кухня оказалась крохотной, почти всю ее занимала русская печь. Ванной, туалета не было. В единственной комнатке стояли кресло, шкаф и кровать, прикрытая рваным ватным одеялом. Я глянул на постель и онемел. На ней лежала девочка с длинными светлыми локонами, одетая в розовую футболку с надписью «Ниночка» и джинсы. Руки у нее были некрасивые, ладони широкие, пальцы с красным лаком на ногтях. Часть волос закрывала лицо, которое, судя по большому количеству запекшейся крови, было разбито. Ноги до колен прикрывала какая-то тряпка. Я хотел пощупать у нее пульс, но заметил на лице трупные пятна. — Надо скорую вызывать, — засуетился Олег. — Хорошо, мобильники работают. На полигоне вышку поставили.